Уже и самим арестантам стало чужда и непонятно. Охотников на нее находилось все меньше. Для тюремщиков же она стала выглядеть глупостью или злостным нарушением. Когда в 1960 году Геннадий Смелов, бытовик, объявил в ленинградской тюрьме длительную голодовку, все-таки как-то зашел в камеру прокурор, а может, общий обход делал и спросил, «Зачем вы себя мучаете?»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 Те, кто осознали себя эсерами, сдаками и анархистами, уже после того, как сами партии были разгромлены, не существовали больше, и новым поступленцам предстояло только сидеть в тюрьмах. В круг всей тюремной борьбы социалистов, что ни год, то безнадежней, одиночество отсасывалось до вакуума. Это не было так, как при царе, только бы двери тюремные распахнуть и общество закидает цветами.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 что все направо от них, начиная с кадетов, не политические, а контрреволюционеры. Каэры — контры, навоз истории. Не люблю я эти «лево» и «право». Они условные, перепрокидываются и не содержат сути. И страдающие за Христову веру тоже получились к.р.ы, И кто не знает ни «право», ни «лево», а это в будущем мы, мы все —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 Но те каэры, которых политы на Соловках обходили с пренебрежением, те каэры вспоминают. Политы? Какие-то они противные были. Всех презирают, сторонятся своей кучкой, все свои пайки и льготы требуют, и между собой ругаются непрестанно. И как не почувствовать, что здесь тоже правда? Эти бесплодные, бесконечные диспуты уже смешные.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 Глубокое объяснение, и какое диалектическое? Передушить бы их! А те две девушки на Лубянке в 1925 году лишь потому пели о сирене, что одна из них была эсерка, а вторая — оппозиционерка, и не могло быть у них общей политической песни, и даже вообще оппозиционерка не должна была соединяться с эсеркой в одном протесте.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 В седьмом-тридцать восьмом годах, ведь социалисты тоже сидели и получали свои десятки, но их, как правило, не понуждали к самооговору, ведь они не скрывали своих особенных взглядов, достаточных для осуждения. А у коммуниста никогда нет особенных взглядов. И за что ж его судить, если не выдавить самооговора? Хотя уже разбросался огромный архипелаг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 как слепой Копейкин, семидесятилетний старик, постоянно сидевший на рынке в городе Юрьевце, Волжском. Песнопения его и прибаутки повлекли 10 лет по КРД, но лагерь пришлось заменить тюремным заключением. Соответственно, задачам оберегался, обновлялся, укреплялся и усовершался старый острожный фонд, наследованный от династии Романовых, с добавлением еще и монастырей.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 В 20-е годы в политизоляторах еще политзакрытками называли их арестанты. Кормили очень прилично. Обеды были всегда мясные, готовились из свежих овощей, в ларьке можно было купить молоко. Резко ухудшилось питание в 1931-1933 годах. Но не лучше тогда было и на воле. В это время и цинга, и голодные головокружения не были в политзакрытках редкостью.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 Во Владимирском тоне этот недостаток света восполняли ночью. Всю ночь жгли яркое электричество, мешая спать. А в Дмитровской тюрьме, Козырев, в 1938 году свет вечерний и ночной был, коптилка на полочке под потолком, выжигающая последний воздух. В 1939 году появился в лампочках половинный красный накал. Воздух тоже нормировался, форточки на замке. И отпирались только на время оправки, вспоминают и из Дмитровской тюрьмы, и из Ярославской. Евгения Гинзбург. Хлеб с утра и до обеда уже покрывался плесенью, влажное постельное белье зеленели стены. А во Владимире в 1948 году стеснение в воздухе не было, постоянно открытая фрамуга. «Прогулка!» В разных тюрьмах и в разные годы колебалась от 15 минут до 45